Глаза. За несколько недель до того, как выяснилось, что причина головных болей Гейл — опухоль мозга, Джереми получает письмо от Джейкоба Голдмана. «Дорогой Джереми, я все еще пытаюсь осмыслить ваш с Гейл последний визит...» и результаты предложения использовать вас в качестве подопытных кроликов для картирования глубоких областей коры. Результаты по-прежнему, как мы обсуждали лично и по телефону в прошлый четверг, поразительны. Другого слова я не подберу. Я уважаю вашу частную жизнь и ваши желания, и поэтому больше не буду пытаться убедить вас присоединиться ко мне в изучении так называемой телепатической связи, способность которой вы приобрели в подростковом возрасте. Даже если бы ваша простая демонстрация оказалась недостаточно убедительной, продолжающие поступать цифровые данные способны убедить кого угодно. В частности, они убедили меня». В определенном смысле я испытываю облегчение, потому что в наших исследованиях мы не будем углубляться в эту область, хотя вы должны понимать, какой бомбой стало это открытие для одного пожилого физика, который занялся исследованием мозга. Тем временем, ваше последнее письмо, посвященное математическому анализу, который для меня по большей части слишком сложен, стала еще более мощной бомбой. По сравнению с ней, Манхэттенский проект может оказаться сущей мелочью. Если я правильно понял ваш анализ с использованием фракталов и теории хаоса, по вашим словам, полученные данные практически не оставляют места для альтернативной гипотезы. То сложность человеческого разума превышает самые смелые ожидания. Если двухмерная голографическая картина сознания человека, полученная методом Пакарда Таккинса, верна, в чем я не сомневаюсь, то человеческий разум является не просто органом самосознания Вселенной, но также, прошу простить меня за чрезмерное упрощение, и конечным арбитром. Я понимаю, что вы использовали термин «странный аттрактор» из теории хаоса как описание роли разума в создании фрактальных островов-резонансов в хаотичном море коллапсирующих волн вероятности. Но мне по-прежнему трудно представить Вселенную, не имеющую формы, за исключением той, которая навязывается ей человеческим наблюдением. Задуматься меня заставил сценарий переменной вероятности – который вы описываете в конце письма. До такой степени, что я прервал эксперименты по картированию глубоких зон коры, пока осмысливал тавтологические последствия этого вполне возможного варианта. Джереми, я думаю о вашей с Гейл способности. Как часто она встречается, сколько у нее градаций и какое значение она должна иметь для человеческого опыта? Вы, наверное, помните, как мы пили виски 20-летней выдержки после получения первых результатов цифрового картирования Вас и Гейл. И вы объясняли мне основу аномалий. Я предположил, кажется, после нескольких глотков, что величайшие умы в истории человечества, возможно, как раз и были такими универсальными интерферометрами. То есть Ганди и Эйнштейн... Иисус и Ньютон, Галилей и мой старый друг Джонни фон Нейман обладали сходной, но, очевидно, не абсолютно одинаковой формой телепатической связи, позволявшей постигать разные формы существования, физические основы Вселенной, психологические и моральные основы нашей маленькой человеческой ее части и так далее. Помню, вы тогда смутились. «Я не ставил перед собой такую цель, когда высказывал это предположение. Не ставлю теперь, повторяя свою гипотезу. Мы все, без исключения, являемся глазами Вселенной. Те из вас, кто обладает этой удивительной способностью и может заглядывать в душу человека или в сердце самой Вселенной, служит механизмом, с помощью которого мы фокусируем и направляем свой взгляд. Подумайте, Джереми, Эйнштейн провел свой мысленный эксперимент, и Вселенная создала новую ветвь вероятности, соответствующую нашим более точным представлениям. Волны вероятности, разбивающиеся о сухой песок вечности. Моисей и Иисус воспринимали новые движения тех звезд, которые управляют нашей моралью, и Вселенная формировала альтернативные реальности, чтобы подтвердить их наблюдение. Коллапсирующие волны вероятности. Нет ни частицы, ни волны, пока в уравнение не войдет наблюдатель. Невероятно. И еще более невероятно ваша интерпретация работы Эверетта, Уиллера и Девитта. Каждое мгновение нашего глубокого наблюдения создает независимые и равновероятные вселенные, в которые мы никогда не попадем, но которые можем сделать реальными в моменты принятия важных решений в нашей жизни, в этом континууме. «Где-то не было Холокоста, Джереми. Где-то, возможно, еще живы моя первая жена и мои дети. Я должен подумать об этом. В ближайшее время я свяжусь с вами, из гейл Я должен все обдумать. Искренне ваш, Джейкоб». Через пять дней после того, как Джереми и Гейл получили это письмо, глубокой ночью позвонила Ребекка, дочь Голдмана. Накануне вечером отец поужинал с ней, а потом удалился к себе в кабинет, чтобы закончить обработку кое-каких данных. Ребекка поехала по делам и вернулась в офис около полуночи. Джейкоб Голдман застрелился из люгера, который хранил в нижнем ящике письменного стола.